— Я этого больше не выдержу! — проговорил, не открывая глаз, Айрон. — Давай придушим Анжело подушкой и закопаем на заднем дворе. Вилли задумчиво помолчал, но, вспомнив про свои меточки, метнулся к стенам, заглянул под кровать, посмотрел у окна и разочарованно саданул кулаком в стену. — Просто гадство какое-то! — «Надо было на верилее какой-нибудь шрамик оставить. Шрамик не зарастишь!» «Или сиятельному поставить пингал под глазом, или зуб выбить — тоже вариант!» Подскочил Айрон, и оба с интересом уставились на дверь. «О, черт!» — зашипел стоявший около меня под дверью Анжела. «Так и до рукоприкладства дойдет!» «Может, признаемся?» Малодушно пропищала Лея, но али ее одернула, косясь на князя. Не суетись, не тебя же они бить будут. Засос тоже подойдет. Послышалась за дверью. Я посмотрела на подруг. Слышали? Так что будьте начеку. Только губы в трубочку сразу ныряем в ноги. Слыхал. Волк толкнул сиятельного. Чуть губы в трубочку, сразу ногой поддых. Князь, порядком подрастерявший за время общения с нами свой глянец, многообещающе оскалился, потирая кулаки. А я подтолкнул зубиду, понимая, что сегодня без скандала уже не обойдется. Придется чертову Клепсидру опрокидывать самой, уворачиваясь от поцелуев. Чего надо?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 «Нет, я больше не выдержу!» Он с ревом забился на кровати. Закутавшись в одеяло вели и дотащился до выхода, косясь на проклятую щель в окне, из которой безжалостно дуло. Рывком распахнув дверь, он гаркнул во всю глотку. «Входите уже!» Мы замерли, как мыши на пороге амбара. «Вай, девочки, шевелите попами!» Всплеснула руками Зубейда, делая круглые глаза музыкантам. Лейзорная барабаны подали голос, перенося свои мелодии на далекий юг. «Только не надо, поп!» Айрон зарылся в одеяло, отбиваясь от наших рук, как капризное дитя. «Девочки, мы ничего не хотим, мы устали, дайте умереть!» «Глупенький, мы вам такой сюрприз приготовили!» Я повисла на стонущем веле. Но в самом деле, ребята, мы же старались. Укоризненно бормотал Серый. — Такой терем вам шикарный организовали! Закатил глаза Анжела, а Зори, подтверждая его слова, подсокал языком и покачал головой, показывая, что просто пальчики оближешь, какой терем. — Вот это, мужики! — разорялась Алия. Вчера орали горем-горем, а сегодня с похмельем маются, ничего им не надо. — Пойдемте, там опохмелитесь. Внес предложение сиятельный. Заодно посмотрите на удивительную Клипсидру, которую Анжела позаимствовал у Эфритов. Своего рода чудо. — Трофим, етит твою мать, тебя ж за поветухой послали! Услышал Вилли отчаянный вопль хозяина постоялого двора и вдруг заорал, как полоумный. «Как там матрена-то одна? Неделя уже рожает!» «И нас троечки ждут!» Басом проворковала султанская сваха, пуча на нас глаза. «Не надо троечек!» Взяв меня за руки, серьезно попросил Вилли. «Как это не надо?» Обиженно надуло я губки, а Али с Мавкой подхватили. То им надо, то им не надо. Завтра опять надо будет. Мы вам скаженные, что ли? По десять раз одно и то же устраивать. Выиграли желание, получайте. Не хотим мы никакого желания, завыл Аэрон. Овечка сунула голову в дверь, поинтересовалась. — Ну чего вы копошитесь? Кони мерзнут. Вон какая круговерть за окном. — Да к чё, едем или не едем? Растерянно вопросил Зоря. — Нет, — отрезал Айрон. — Я отказываюсь от своего желания. Хочу весь день здесь сидеть. — а в терем ваш и носа не показывать. — Ты это всерьез? — недоверчиво спросил волк. — Могу на Архоне поклясться. Вампир выхватил свой знак Архона и возгласил. — Клянусь за себя и мага Вилия, что от желания отказываюсь, и вы мне ничего не должны. Поднявшись на цыпочки, я поцеловала его в лук. Дурачок! — захихикала за дверями овца. — Радуйтесь! — пробурчал Айрон. — Вы даже не представляете, что бы вас ожидало сегодня! И тут уж заржал весь трактир. Айрон растерянно глянул на мага, а тот, хлопнувшись на кровать, рявкнул. Все-таки они нас сделали!» И кинулся на меня. Я взвизгнула. «Бежим!» И, путаясь в шелке, бросилась прочь. «Вай, злобные фриты, отпустите несчастную Зубейду!» Белугой ревела султанская сваха, взирая на от смеха нечисть. А я белкой скакала по большому залу ныряя под столы и перепрыгивая через стулья.